Глава четвертая. Брамонтановый кошмар. 4 сентября 2003 года футболистов «Спартака» Егора Титова и Юрия Кофтуна, находившихся в расположении сборной России на базе в Бару, вызвали в комнату к новому главному тренеру Георгию Ярцеву. На следующий день национальная команда должна была отправиться в Дублин на отборочный матч чемпионата Европы 2004 против Ирландии. По свидетельству очевидцев, в комнате помимо ее хозяина также присутствовали тогдашний президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков и вице-президент Никита Симонян. Но говорили не они, а Ярцев. Тренер, планировавший включить обоих футболистов в стартовый состав, безжизненным голосом объявил, что в их организмах найден запрещенный препарат, и произошло это во время проверки для внутреннего пользования, которую по просьбе РФС провела московская антидопинговая лаборатория. Немой сцены в исполнении игроков не было. Они, конечно, надеялись, что проскочат, но к тому моменту здоровье Титова, Кофтуна и их одноклубников уже четко давало понять, что всех игроков «Спартака», ни о чем не предупреждая, кормили допингом. В Бару было озвучено его название Бромантан, Психостимулятор, который, по словам экспертов, был изобретен советской военной фармакологией для наших солдат в Афганистане. Игрокам строго-настрого наказали молчать, и в Ирландию с командой они все-таки полетели – Но уже там, перед матчем, Титов получил микротравму, а Кофтон заболел ангиной и кашлял, как рассказывают, не переставая. Одновременно и также по причинам сугубо объективного характера не смогли выйти на поле в Ирландии все спартаковцы из молодежной сборной – Павлюченко, Павленко и Белозеров. А спустя пять дней президент «Спартака» Андрей Червиченко отправил в отставку главного тренера Андрея Чернышова, его помощника Сергея Юрана и одного из врачей команды Анатолия Щукина, которых нанял на работу всего тремя месяцами ранее. Все, кто был обличен какими-то полномочиями, логическую связь между этими событиями категорически отрицали. Тогда бомба не взорвалась. Официальным лицам российского футбола, разумеется, не нужен был скандал. Но час беды обязательно пробьет, когда борьбу с болезнью подменяют сокрытием правдивого диагноза. Для Титова он наступил 15 ноября 2003 года, когда в его допинг-пробе после домашнего стыкового матча с Уэльсом за право поехать на европейское первенство в Португалию были найдены следы Брамонтана. 22 января 2004 года лучший футболист России 98 и 2000 -го годов был дисквалифицирован на год и, вернувшись, с огромным трудом пытался стать собой прежним. И до конца, наверное, так и не стал». Известный спортивный врач Зурапа Джаникидзе сказал мне, в Российском государственном университете физической культуры успешно защитили диссертацию, доказывающую, что один месяц полного простоя в большом спорте равнозначен инфаркту миокарда в обычной жизни. Так что можно представить, как тяжело Титову, который пропустил целый год. Олег Романцев как-то сказал, «Титов самый талантливый футболист, с которым мне когда-либо доводилось работать, а ведь работать Романцеву довелось с целой россыпью талантов, от самого Федора Черенкова до Александра Мостового. За Титова после блестящей Лиги чемпионов 2000-2001 года предлагала чуть ли не 20 миллионов долларов «Мюнхенская Бавария». Но самое главное – Титов, воспитанник и один из символов клуба. Единственный футболист из сегодняшнего «Спартака», кто играл за основной состав в 95-м при жизни основателя клуба Николая Старостина. Шестикратный чемпион страны, игрок, который никогда не уходил и, видимо, не уйдет из «Спартака». Инфантильный, доверчивый, частенько плывущий по течению, но главное – добрый, веселый и располагающий к себе человек то, что допинговый обух обрушился именно на Титова, стало для спартаковских болельщиков дикой и невероятной новостью, сотрясшей привычный для них окружающий мир. Да и для самого Егора тоже. Внятного официального расследования по поводу того, что же в действительности случилось в «Спартаке» летом и осенью 2003-го, мы так и не дождались. На сезон отлучили от футбола жертву Титова. На два года дисквалифицировали, а потом досрочно амнистировали тогдашнего спартаковского главврача Артема Катулина. И баста! Копать глубже никто не захотел, но оставались люди, на которых варварски экспериментировали и которые до поры до времени молчали, но при первой же возможности решили заговорить. «Мы были подопытными кроликами», – жестко сформулировал в разговоре со мной полузащитник «Спартака» 2003 года Максим Деменко. Зимой 2005 в стенах редакции Спорт-Экспресса родилась идея собственного журналистского расследования дела Титова», которое в действительности было делом «Спартака», а в результате апелляции Федерации футбола Уэльса едва не стало делом сборной. Три месяца я положил на то, чтобы разобраться, каким образом и какими людьми был нанесен удар карьере и репутации одного из лучших футболистов страны, воспитанника и символа Спартака. Я встречался с десятками участников и свидетелей каждого из этапов этой истории. Переваривал те тонны правды, полуправды и откровенные лжи, которые выслушивал. Отдельное спасибо директору антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России Николаю Дурманову, чья экспертная оценка помогла часть этой лжи опознать. Большинство действующих лиц соглашались высказываться на эту тему, но только не под диктофон, с отказом от прямого цитирования. И нового, в общем-то, и ждать не стоило. Скорее удивило то, что сразу два «Спартаковца» 2003-го, Деменко и защитник Владислав Ващук, дали мне полноценное интервью. И когда я зачитывал им готовые тексты, никто не отказался от сказанного». «Я готов публично рассказать обо всем, что знаю, чтобы люди, которые кормят игроков допингом, и при этом ничего нам не говорят, в следующий раз боялись разоблачения», — сказал Деменко. «Как наказывают людей, которые делают других инвалидами», — добавил Ващук. «Мне даже страшно вникать, но я знаю, что через какое-то время все это скажется на нашем здоровье. Но мы не будем видеть глаз тех людей, которые нам давали запрещенные препараты. Если даже сгниешь и умрешь, они, может, об этом и не узнают, и уж точно не будут сильно переживать». Надо сделать так, чтобы люди боялись творить такие вещи, иначе они будут повторяться. Когда я обращался ко многим другим собеседникам и объявлял тему, реакция почти всегда была схожей. А зачем? Да за тем, чтобы подобное никогда не повторилось. Расследование под заголовком «Брамонтановый Спартак» было опубликовано 29 апреля 2005 года и вызвало колоссальный резонанс. Новый президент РФС Виталий Мутко публично пообещал провести жесткое официальное расследование с оргвыводами и весь последующий год грозно предупреждал, что оно вот-вот завершится. Правда, это вот-вот продолжается до сих пор.